«Да какие знакомые!» – махнул рукой майор. Он же волчина, знаешь, кем оказался? Урка беглый, из-под вышки ушел. На нем мокрух, воз и маленькая тележка. Втерся в доверие, пару корешей втихую сдал. Провернул свои дела и на дно. Сорокин с ног сбился, а его, пидора гнойного, нету, как будто и не было. Как тебе представился? Семенихиным, небось? Забродовым?» – сказал совершенно сбитый с толку Архипыч. «Илларион Забродов, капитан в отставке». «Хорошо, блин, что не генерал!» – саркастически сказал майор. «На его московской хазе генеральскую шинель нашли. Жалко только, что самого его в шинели не было. Ему вышаг ломится. Пуля его где-то ждет, не дождется». но ну нет!» – сказал Архипыч. «Это ерунда какая-то». «Может, это не тот?» «Да как не тот? Тот!» Закричал майор и даже замахал на Архибыча руками. Старовенный, мордатый, волос белый, вроде как альбинос, рожа красная, на груди масть набита, голая баба со змеей, на спине это, ну, как ее хрен, никак не запомню, О сикстинская Мадонна, но над левой бровью шрам от ножевого ранения». «Прикид фирменный. Котлы Ролекс. На пальце голдяк граммов на 12 А ты говоришь, не тот?» «Ну, конечно, не тот!» Со вздохом облегчения сказал Архипыч. «Что-то вы, товарищ майор, путаете. Тут такого близко не было. То есть абсолютно ничего похожего. Может, это как раз ваш Семенихин и есть, а Забродов он пониже будет, и не сказать, чтобы сильно широкий». «Хотя жилистый, конечно. И волос у него никакой не белый, а так, не поймешь какой. Вроде шатена». «Насчет татуировок не скажу. Не видал я его голышом. А только не он это. Не там ищите, товарищ майор». «Ты мне, Стеблов, не указывай, где искать», — сказал майор. Взгляд у него вдруг сделался жесткий. «Ты мне следствие в заблуждение не вводи». «Ты мне здесь сказки рассказываешь, а он у тебя по участку бродит». «Где? Где бродит?» – вскинулся Архипыч. «Быть того не может. Обознались вы. Где?» волан Олан-Уде!» – рявкнул майор и грохнул по столу ладонью. «В поселке в этом твоем, где коттеджи, как его...» «В выселках?» – переспросил Архипыч безо всякого интереса. Разговор вдруг перестал его занимать. Он внимательно разглядывал ладонь майора Зубко, лежавшую на поверхности стола. «Точно! В выселках!» – подтвердил майор. «Ты вот что, Стеблов, ты мне сейчас поможешь этого урку повязать, Аида. Поехали!» «Непременно!» – сказал Архипыч, не сводя глаз с майорской ладони. Ладонь была интересная. На тыльной стороне ее было вытатуировано восходящее солнце, в виде полукруга расходящимися лучами, а пальцы украшали вытутурованные же перстни. Каждый перстень, как объяснил однажды архипычу Витько Дроздов, отсидевший два года за пьяную драку и считавшийся в деревне главным специалистом во всем, что касалось мест лишения свободы. Так вот, каждый перстень означал одну ходку. На руке майора Зубко перстней было четыре – И Архипычу очень хотелось взглянуть на другую ладонь гостя. «Непременно поедем и непременно арестуем», – пообещал он, осторожно продвигая руку к кобуре. «Вот только хотелось бы мне, товарищ майор, прежде на ваши документики взглянуть». «Ты что это, старшой?» – удивленно проговорил майор. «Не доверяешь, что ли? Западло меня держишь, да? Документики ему!» Он энергично полез во внутренний карман кителя, и тут в помещении внезапно стало темнее. Кто-то заслонил своим телом распахнутую дверь. Архипыч начал оборачиваться, чтобы посмотреть, кто это, но не успел повернуться до конца. Вошедший быстро и бесшумно скользнул через кабинет и коротким профессиональным ударом вогнал ему под лопатку длинное тускло сверкнувшее лезвие. Убийца подхватил обмякшее тело участкового подмышки и аккуратно опустил его на пол. Вынув из раны нож, он тщательно обтер лезвие полой архипычева кителя и убрал нож в карман. «На что, Савельич?» – спросил он. «Все путем», – сказал майор Зубко, выходя из-за стола. Он шевельнул носком нечищенного ботинка мертвую руку участкового. «На что, ментяра, не дотянул до пенсии?» «Документики тебе! Ладно, линяем, Белый». Белый, внешность которого точно соответствовала описанию данному минуту назад лжемайорам, и фамилия которого и вправду была Семенихин, быстро выскочил на улицу. Майор задержался только для того, чтобы забрать пистолет участкового и запасную обойму к нему. Рассовав свои приобретения по карманам милицейского плаща, Он вслед за Белым покинул кабинет и усился на заднее сиденье угнанного накануне Форда. Машина тронулась, разбрызгивая грязь. Майор, раздраженно шипяк, опошился на заднем сиденье, сдирая с себя милицейскую форму. «Ты чё, Савельич?» – спросил спереди Белый. «Тесно здесь, как в СИЗО», – ответил тот. «Надо было автобус угнать».